Анна Шаенская. Как украсть дракона? Читает леди Арфа. Глава 1. Заберите принца, коня можете оставить. Поместье семейства Ренальди. Жаба. С первой полосы газеты на меня смотрела жаба. Халёная такая, высокородная, разряженная в голубые шелка и кружева. И что самое страшное, эта жаба угрожала мне за мужеством. Сегодня вечером состоится бал в честь помолвки леди Беатрис Эраナルди и герцога Максимилиана Раванна. Всё любуешься на красавца жениха? От вкратчивого голоса матушки я вздрогнула и едва не выронила газету. «Ха! Любуюсь. Как же? Да я готова подарить Герцога любой конкурентке и даже приплатить, чтобы забрали навсегда и безвозвратно. И почему Герцог выбрал именно меня? На балу его внимание добивались многие незамужние леди, и только я пряталась за колоннами и партиэрами, чтобы ни один жених не настиг. Но хм, скрытность не мой конёк. Пытаясь удрать на балкон, я поскользнулась и упала прямо на Максимилиана. А тот вцепился в меня голодным клещом и в тот же вечер сделал предложение. Скоро Герцик путит здесь, продолжала восторженно щебетать матушка. Даже не верится, что нам настолько повезло, и из всех дебютантов он выбрал именно тебя. Такой мужчина, идеальный, радословный, огромные банковские счета, связи в совете, прекрасные внешние данные. Да-да, вот прямо всё идеальное. Зубы Тоже хорошие ноги, ровные, и форма копыт правильная. Она словно лошадь выбирает, а не мужа для единственной дочери. Матушка, а вам не кажется, что наша помолвка слишком, хмм, скоробастижная? осторожно начала я. Герцог не хочет ждать, а мы не можем рисковать и тянуть время, отрезала Марианна. Через месяц начинаются выборы в совет, и этот брак выгоден обеим сторонам. связи его светлости помогут твоему отцу заполучить место канцлера, а мне выдвинуть свою кандидатуру на пост верховной жрицы храма истинного света. От слов маминки перехватило дыханье и накатило липкое тошнотворное удушье. Всего несколько коротких фраз, а кажется, словно ведро помоев окатили. А я! воскликнула, отбросив газету, Что с этого получу я, кроме испорченной жизни? Почему за ваши должности хватит? Не желаю слушать этот вздор, прошептала Марианна. Беата, ты взрослая леди, а ведёшь себя хуже ребёнка. Я сотню раз говорила тебе, что замуж выходят не ради любви, а ради власти, денег и положения в обществе. Но у нас и так всё есть. Этого мало? криво усмехнулась матушка. «Твоя красота и талант достойны большего, чем титул маркизы. И если успокоишься и будешь прислушиваться к моим советам, через десять-пятнадцать лет станешь королевой». «Что?» Просипела не в силах поверить в услышанное. «Бестно! Пусть это окажется кошмарным сном! Не хочу участвовать в политических играх и приносить свою жизнь в жертву! Я живой человек, а не бездушная кукла. Герцо краванна, пятый претендент на престол, невозмутимо продолжала матушка. Конечно, обойти прямых наследников будет тяжело, но вполне реально. Так что не вздумай всё испортить, Биата. Подумай о перспективах. Твой сын будет править империей. Ради такой цели можно пойти на любые жертвы. Можно? Если ты безумец, помешанный на власти. Только мне плевать на титулы, и я не готова ломать свою жизнь. Надеюсь, ты меня услышала. Марианна горделиво направилась к выходу. Я отдам распоряжение по поводу банкета и вернусь. А ты пока займись выбором маски для карнавала. Карнавала? растерянно переспросила. «Сегодня ночь падающих звезд!» — скривилась матушка. «Ненавижу этот праздник, но герцог без ума от него. Поэтому вместо обычного бала будет карнавал. Маски в гардеробной я приказала заранее принести их». «Как вам будет угодно, матушка!» Вежливо прошипела я и для виду подошла к гардеробной. Достала из коробки первую попавшуюся маску, надела ее и принялась крутиться перед зеркалом. Ноги два закрылась дверь, и я тут же метнулась к шкатулке с украшениями и вытащила из тайника портальный амулет. Хорошо, что заранее продумала план побега. Чувствовала, что всё закончится именно так, хотя до последнего надеялась, что родители передумают. Но чуда не свершилось. А раз так, в бездну всё. Мне нужно любой ценой разжиться медальёном мастера. От обязательств перед родом освобождаются лишь адепты Высшей Академии Магического Искусства и помощники мастеров. Но в Академию мне дорога закрыта, целителей туда не берут. А вот выклинчить у дедушки медальон шансы есть. Встроить к нему в артефактурную мастерскую. Он недавно говорил, что ему нужен помощник. Да, придется начинать с самых низов. Но лучше быть простым подмастерьем, чем с супругой герцега Равана». За окном загрохотали салюты, и от неожиданности я едва не уронила портальный артефакт. Послышался звонкий хохот и пение, новый залп фейерверков, и я подошла ближе, отодвинула штору, выглянула наружу. Так шумно и людно, разукрашенное салютами небо, утопающие в магических огнях деревья и дома, девушки в ярких платьях и масках, мужчины с салями и синими лентами на запястьях. Все спешат на главную площадь, хотят увидеть шоу иллюзий, потанцевать, загадать желание на падающую звезду. Только я стою возле окна и едва сдерживаю, чтобы не разрыдаться. Но говорят, что в эту ночь исполняются любые мечты. Может, и мне наконец повезёт. Закусила губу и воровато посмотрела на небо, затянутое чернильным маревом и украшенное россыпью звёзд. Попробовать Я не так-то много прошу. Ни титула, ни власти мне не нужно. Хочу стать магом, обрести свободу и встретить истинную пару, прошептала, прижав руки к груди. Хочу всю жизнь провести рядом с тем, кого полюблю. Дыханье перехватило, а сердце забилось словно сумасшедшее. По венам лавой растекались азарт и предвкушение чуда. Не знаю, услышала ли меня три единое, но уверенности точно прибавилось. И я, наконец, активировала портальный артефакт и шагнула в золотистый вихрь. «Буду бороться за свое счастье. Для начала уговорю дедушку взять меня под мастерьем и помочь с оформлением королевской стипендии. Конечно, ее хватит лишь на еду и на то, чтобы снять небольшую комнатушку в гостинице напротив мастерской, но у меня и свои сбережения имеются». Не зря же я всё лето в госпитале подрабатывала. На первое время хватит, а там ледишь и жалование подоспеет. В любом случае брать деньги у дедушки с бабушкой я не собираюсь. Не для того побег затеяла, чтобы свои проблемы решать за их счёт. Беата, сокровище моё, как же я рад тебя видеть. Не успела выскочить из портала, как меня сгребли в охапку. Да так что рёбра едва не хрустнули. Объятья у дедули были медвежьи. Зато искренней, в отличие от жеманных и фальшивых улыбок Марианны. Не помню даже, чтобы мама хоть раз меня обнимала. Лишь одобрительный кивок и легкая улыбка, когда я все делала правильно. И бесконечные истерики, упреки, когда ошибалась. А ошибалась я, по ее мнению, часто. Одна работа в госпитале чего стоит? Как же она кричала? Возмущалась, что я трачу бесценный дар на простолюдинов. Видит три единое, нужно было тогда еще все бросить и сбежать. Но я тянула, надеялась на чудо, а по факту меня продали за титул и место в совете. Затушишь, с трудом усмехнулась, пытаясь сдержать слёзы. В клане беглецوف и отступников пополнения, с серьёзным видом уточнил Дедуля, немного ослабив хватку. Примите меня к себе, улыбнувшись, спросила я. Вот кто меня действительно понимает. Бабушка Райза И дедушка Диего, плюнули на титулы, отказались от мест в совете и сделали то, о чём давно мечтали. Открыли свой маленький артефакторный магазинчик и мастерскую. Скандал был грандиозный. Марианна им угрожала, проклинала, но ничего не добилась. Мастера-ремесленники неприкосновенны и находятся под личной защитой владыки семи королевств. Они посвящают жизнь служенью людям. а потому освобождаются от обязательств перед родом». «Спрашиваешь еще?» — фыркнул Диего. «Я тебе и задание подготовил. Ты же знаешь, что медальон мастера просто так не выдают, поэтому...» «Я должна выполнить символическое поручение», — закончила я за дедушку. «Помню правила». «Вот и прекрасно. Кстати, а ты чего в маске?» «Работаешь под прикрытием». «Ой, точно. Да матушка решила устроить в доме карнавал». — скривилась, сняв кружевную маску, украшенную роскошными павлиньями-перьями. «Ага. — Ого! Наверное, где-то сдохла стая вурдалаков, если моя дочь решила отметить ночь падающих звезд! — удивился Диего. — Герцог обожает этот праздник! — А, можешь не продолжать! Дедушка скривился, будто ему за шиворот закинули живую жабу. — Ты мне главное скажи! Твоя маска магическая, сможешь поменять цвет платья и наложить иллюзию, чтобы тебя никто не узнал. Нет, ответила внимательнее изучив маску. А зачем такие сложности? Тебе нужно будет отнести заказчику подчинённый портальный амулет. Диего подошёл к столу и достал из первого ящика небольшой мешочек из зелёного бархата. Других заданий у меня пока нет, прости. А под иллюзией меня не узнают, даже если и начнут поиск, догадалась я. В ночь падающих звёзд использовать поисковые заклинания и плетение развеивающие иллюзию разрешено лишь гвардейцам, а они ни за какие деньги не будут искать сбежавшую невесту Герцога Раванна. Держи. Диего протянул мне артефакт. Заказ нужно отнести на Веригор Стрит, дом 15. Отдашь леди Уилморт. Можешь срезать через центральную площадь, заодно на карнавал посмотришь. Мне помнится, ты давно хотела. Хотела? восторженно пискнула, пряча мешочек в карман. Ну разве дело не срочное? Да нет, отмахнулся дедушка. Так что можешь не бежать сломя голову, но и задерживаться не советую. Чем быстрее мы подпишем договор, тем лучше. А, -а если родители придут сюда? встрепенулась я. Или поставят стражу на входе? Пойти с тобой я не могу, это будет нарушением ритуала, покачал головой Диего. Но ты права. Лучше встретимся через 2 часа в эльфийской кофейне за памятником Троиединой. Я как раз закончу работу, а ты спокойно отнесёшь артефакт и даже успеешь сплясать пару танцев на центральной площади. Спасибо. Я Слова застряли в горле, а на глазах выступили слёзы, и я совершенно не аристократично шмыгнула носом. Меатриса. Диего вновь притянул меня к себе и погладил по волосам. Только попробуй расплакаться. Выдам ещё десяток поручений, чтобы некогда было грустить. Ой. Ну, ты же знаешь, что я не умею успокаивать леди, вздохнул дедушка. Всё хорошо, правда? Я отстранилась от Диего и спрятала портальный артефакт в карман юбки. Дедушка прав. Грустить некогда. Но вот это другое дело. Шутливый щелчок по носу, магическая вспышка, и на моё лицо опустилась карнавальная маска, другая, не та, которую подобрала Марианна. Это любимая маска бабушки. Заговорщицки прошептал Диего, активировав лёгкую иллюзию. Только попробуй её потерять или испортить. Райза от нас и кучки пепла не оставит. А теперь крыш отсюда. Мне работать нужно. Уже бегу, я рассмеялась и поднявшись на цыпочки, поцеловала дедушку в щёку. Спасибо. Выз бабулей две рыжие лисы, рассмеялся Диего, когда я выскочила из кабинета. Веревки из бедного мага в йоте. Угу, как же прекрасная шутка, учитывая свойнравный характер дедули, хотя нас с бабушкой он и правда обожает. Может, потому что мы похожи или за бунтарский характер? Счастливой ночи и ясных звёзд, воскликнул помощник Диека, когда я покидала мастерскую. И вам того же, ответила, выскочив на улицу. Замерла на миг, поправила маску, проверила лежащий в кармане артефакт и помчалась на главную площадь, решив не срезать через подворотни. Найти меня в толпе танцующих горожан будет сложнее всего. Да и на праздник посмотреть хочется. Раньше я всегда смотрела его только по магическому кристаллу, и то, когда матушки рядом не было. А теперь я наконец свободна и вольна поступать так, как мне хочется. Ну, вернее, почти вольна. Дело осталось за малым: отнести артефакт, подписать контракт и в нескольких шагах от меня затормозил кэп. И в него воровато озираясь, заскочил какой-то мужчина. Ничего примечательного, если не считать приторного парфюма. растекающего сиедавит эм облаком на половину улицы. Хмм, да. Максимилиану Раванна не поможет ни одна иллюзия. Его по запаху в миг вычислят кто угодно. Но что он здесь забыл? И с кем тайно встречается? Я внимательно осмотрелась, убедилась, что до меня никому нет дела, подошла ближе и активировала простенькое прослушивающее заклинание, совсем незаметное. известная лишь истинным целителям. Пусть мне плевать на Герцега, как на жениха, но сейчас он явно что-то замышлял. Да и вообще, очень подозрительно выглядела такая спешка с помолвкой и тайная встреча в кебе. Хозяин недоволен. Услышала скрипучий неприятный голос. Помолвка состоится через час. С отчаяньем взвыл Максимилиан. Помолвка не брак. Её можно и расторгонуть, прошеппел незнакомец. Ну, я делаю всё, что могу, постараюсь ускорить. Герцк зашёлся в сиплом кашле, словно его начали душить. Хозяينه нужна эта девочка. Голос мужчины сочился ядом и злобой. Ты пап палась птичка. Скрепучий голос прозвучал прямо в голове. Менталист, и он засёк меня. Сердце пропустило удар. Подхватив юбки, я изо всех сил помчала на главную площадь, а сзади просвестело парализующее заклинание. "Держи воровку!" закричал менталист. Ко мне рвануло несколько стражников. Три едины. Ну почему я такая невезучая?